Не знаю, зачем меня привели. Я ни разу не бывал в этом доме и даже считал, что он пустой. Это большой угловой дом, двери которого, сколько я помню, никогда не отворялись. Я был уверен, что здесь никто не живёт. Только сегодня, когда мама сказала мне: "После полудня ты не пойдёшь в школу", но я не обрадовался, потому что она сказала это строгим и сдержанным голосом, а затем принесла мой вельветовый костюм и ни слова не говоря, одела меня. и мы вышли вслед за дедушкой на улицу и миновали три дома, что отделяют наш дом от этого. Только сегодня я понял, что на углу кто-то жил. Кто-то, кто умер. Значит, тот самый человек, которого имела в виду мама, сказав мне, на похоронах доктора ты должен вести себя прилично. Водя, я не увидел никакого покойника. Я увидел дедушку. который стоял у двери и разговаривал с людьми. Он знаком велел нам проходить дальше. Я подумал тогда, что в комнате кто-то есть. Но с порога она казалась тёмной и пустой. Жаркий воздух ударил мне в лицо. Я почувствовал запах свалки, который сперва был крепким и неотступным, а теперь как и жара, наплывает широкой волной и отступает. Мама провела меня за руку по тёмной комнате и усадила рядом с собой в углу. Только немного спустя я начал различать предметы. Я увидел, что дедушка пытается открыть окно, которое точно приклеилось к проёму и вросло в него деревянной рамой, и колотит по задвижкам тростью. Его пиджак был в пыли, взлетевшей от каждого толчка. Когда он объявил, что бессилен, я повернул голову к окну. И только тут заметил, что на кровати кто-то лежит. Это был мужчина, весь тёмный, вытянувшийся, неподвижный. Я обернулся к маме. Но она сидела чужая, серьёзная и глядела в другую сторону. Из-за того, что мои ноги на пять не достают пола и висят в воздухе, я подложил руки под ляжки и, опершись ладонями на сиденье, принялся болтать ногами, ни о чём не думая. И вдруг я вспомнил, что мама сказала мне. На похоронах доктора ты должен вести себя прилично. По спине у меня скользнуло что-то холодное. Я глянул назад, но не увидел ничего, кроме деревянной стены, сухой и потрескавшейся. И из стены мне точно сказал кто-то, не болтай ногами. Человек, который лежит на кровати, и есть доктор. Он умер. И когда я посмотрел на кровать, я разглядел его. Я увидел, что это не отдыхающий человек, а мертвец. С той минуты, как я не силюсь туда не глядеть, меня будто держит кто-то за голову и не дает отвернуться. И хотя я отвожу глаза, мне все равно везде мерещатся в темноте его вытаращенные белки и зеленое, мертвое лицо.